Глава шестая Наемники действительно стоили своей цены. Лис еще не видел, чтобы люди, лишенные дара, так виртуозно сочетали обычное оружие и магическое. И так убивали. У кочевников не было шанса. Хотя, как знать, может быть, они и сумели бы дать отпор, если бы с наемниками не пришли маги. Кроме Лиса и Эридена, учитель отправил еще троих. Лис знал их лишь по именам, по уровню силы и по слухам, говорившим, что все они были сильными боевыми магами. «Ищите живых и тащите сюда», — велел наемникам Тенуар Армарк, старший из троицы магов, поглядывая покрытую трупами землю. «Кто-то из дикарей должен знать, куда делся Митрил». Да, полукровки на территории становища не оказалось. Хотя врата настраивались по маяку крови и после перехода маги первым же делом поставили над становищем щитовой купол, Митрил ускользнул. Впрочем, подумалось Лису, удивляться не стоило. Настройка врат заняла больше двух часов. Потом Мариден в очередной раз решил, что нет, он не будет участвовать в этой авантюре. Пусть другие маги как-нибудь сами, а он нет, спасибо, но он передумал ссориться с Тангилом. И учителю Лисса пришлось опять отводить архимага в сторону, ставить воздушные щиты от подслушивания и что-то долго и серьезно ему внушать. Так что да, полукровка вполне мог уехать за время, прошедшее между настройкой врата и их открытием. Вопрос — куда? «Ранимое место». Женщина, одна из немногих выживших, схлипывала, с трудом выговаривая слова на ломаном киренском официальном языке империи. Ее правая рука висела плетью, то ли ее сломал кто-то из наемников, то ли это было последствием одного из заклинаний магов. Лис на мгновение отвел взгляд, он иначе представлял то, как будет выглядеть их поход за Митрилом. И учитель ничего не говорил о том, что наемникам поручено убить всех местных, которые попадутся на пути. Хранимое место! Идти, волна! Слова кочевницы лис разбирал с трудом больше из-за ее рыданий, чем из-за сильного акцента. Где это бесово хранимое место? ревкнул Тинур, и женщина указала направление. Даже с расстояния было видно, как сильно ее трясет от страха. Тинур посмотрел туда, куда показывала кочевница, и нахмурился. Лис взглянул тоже. Вроде ничего странного, такая же степь, как и везде. Волна, сказал Тинур, как выплюнул. Бесова волна! Когда она начнется? обратился он к женщине. Не, не знать, прорыдала та. Скоро. Шаман, сказать, скоро. Ночь, утро, скоро, не знать. Бесполезная дура пробормотал Тинор и махнул рукой. Лис лишь с запозданием понял, что в этом жесте была сила. Понял, когда воздушная волна подняла женщину, перевернула и ударила землю головой. Шея несчастная хрустнула, голова повернулась под углом, под каким у живых не поворачивается. Тело дернулось и затихло. «Эй, рука! Полезных среди дикарей не было?» Тинур уже забыв об убитой, размашисто шагал к группе наемников. «Не было?» — с сожалением отозвался поименованный. «Ладно, отправь часть своих, пусть выберут лошадей получше и приведут сюда, а остальные пусть пройдутся по стойбищу и прикончат тех, кого пропустили». Тинур позвал лис, и старший маг обернулся. «Зачем нужно всех убивать?» Светлый с мученическим видом вздохнул. Придя в степь, мы нарушили договор о перемирии. Если оставим живых свидетелей, это приведет к новой войне. А так, никто нас не видел, никто о нарушении не знает. Найдем Митрила и сразу вернемся. Но ведь останутся следы от заклинаний. Любой маг... «Где ты видишь тут магов?» Презрительно скривившись, Тинур широким жестом обвел становище. Но их шаманы? Ну и зануда же ты. Тинур вскинул руки вверх, будто призывая солнечного себе в свидетеля. Успокойся. У нас есть сфера ангун. Она годится не только для открытия врат. Сам все увидишь. Когда они отъехали примерно на тысячу шагов, Тинур остановил коня и развернулся лицом к мертвому становищу. Потом достал из сидельной сумки сферу ангун и поднял над головой, одновременно зачитывая заклинание на незнакомом лису языке. Звучало оно, как змеиное шипение, в перемешку с гортанным рычанием. Вот воздух над становищем сгустился в туман, сперва полупрозрачный, потом непроницаемый. Вот Тинур замолчал и вскинул сферу ангун еще выше. Лис переводил взгляд со сферы на туман и назад, все ожидая, что великий и древний артефакт хоть как-то изменит свой невзрачный вид, может быть, поменяет форму на более благородную, или начнет источать ослепляющий свет, сделает хоть что-нибудь достойное своей славы. Но сфера так и осталась прежней, коряво сшитым мечом из желтой кожи. Туман рассеялся. «А где?» Все, спросил лис. От становища не осталось ни убитых кочевников, ни животных, согнанных в загоны, ни шатров. Вместо вытоптанной и обильно политой кровью земли трава высотой до середины бедра, густая и жухлая, как и положено в конце осени. Тинур пожал плечами. Может, на дне Змеиного моря, а может, и в самой бездне. Честно, плевать. Главное, что здесь нет наших следов, и перемирие не будет нарушено. Несмотря на безоблачную синеву неба, редкую для поздней осени, Арон с самого утра ощущал повисшую в воздухе тяжесть. И его внутренний горизонт то начинал темнеть местами почти до свинцового цвета, то вновь светлел. Четкого направления у этой тяжести и темноты не было. «Ты тоже слышишь недовольство духов?» просил Есира, как-то незаметно сманеврировав так, чтобы ехать рядом. Рон еще раз внимательнее присмотрелся к внутреннему горизонту. «Это было оно? Недовольство духов? Оно проявлялось именно так?» Не дождавшись ответа, Есира продолжил. «Сама степь звучит иначе. Прислушайся». Слушать степь. Есира явно не имел в виду обычный слух. «Тогда как?» Словно отвечая, реальность на мгновение сдвинулась. Вокруг была тоже степь, но не осенняя. Степь середины весны, зеленая, цветущая. И на душе у Арона тоже было по-весеннему светло и хорошо. Он ощущал удовольствие от недавней хорошо сделанной работы, выполненного им задания учителя. Ощущал удовольство миром, довольство собой и довольство своими друзьями. Мэтаэль похлопал пацановки, по и Арон сел рядом с ним. — На! — полуэльф протянул ему длинный зеленый стебель. — три пальцами, понюхай. «Попробуй на вкус и удержи результат в памяти как можно дольше». Сок горчил, а вот запах оказался необычно сладким, почти ванильным. «Это атана, самая распространенная трава в нашей части степи», — пояснил Меотаэль. «Теперь закрой глаза и выпусти все чувства вовне. Только не магию, она повредит. Выпусти и жди». — Я начинаю слышать степь почти мгновенно, но тебе может понадобиться больше времени. Степь шелестела травой, трикатала насекомыми и пела птицами, шипела змеями и кричала зверьем, но все эти звуки были привычными. Они не были тем, что хотел услышать Арон. Надо было иначе. — А если... — всплыла мысль. Если слушать степь можно так же, как он слушал лед, еще там, дома, в детстве, то изгнание. Правда, льдом он мог и управлять. Степь вряд ли потерпит подобную вольность. Арон отсек все внешние звуки, оставив только звук шелестящей травы, оттаны. Очистил разум от лишних мыслей, как делал перед созданием сложных заклинаний. Но не заполнил его силы я оставил пустым и просто позволил себе быть чужак, едва терпимый степь. Но он растворялся, его чуждость утрачивалась, его само существование утрачивалось. Он стал лишь пустым пространством, сквозь которое могла звучать степь, лишь пустым пространством для ее голоса. Воспоминание оборвалось так же внезапно, как появилось. Не было ни Меа Таэля, который в этом воспоминании выглядел очень юным, почти подростком. Ни весенней степи, ни становище племени Таэль в отдалении. Но Арон все еще ощущал сладкий запах Таны. Все еще чувствовал на языке ее горечь. Все еще слышал, как в пустоту, созданную его разумом, Прорвался голос степи. Сколько им с Мелем тогда было лет? 17 обоим», — ответила память. «Одногодки». «Ты слушаешь, степь?» — спросил между тем Есира. Арон неопределенно пожал плечами, занятой другой мыслью. Он только сейчас осознал, что уже несколько раз воспоминания из жизни прежнего появлялись в его разуме безо всякого участия двойника. Словно бы память прежнего признала его хозяином и показывала то, что было нужно ему, и тогда, когда это было нужно именно ему. Точно так, как делала его собственная память. «Послушай ее!» — голос шамана вольных прозвучал непривычно встревоженно. «Послушай, маг, что-то происходит!» «Духи уже не просто недовольны, они в ярости!» Арон предупреждающе вскинул руку, заставив Есира замолчать. Ему нужно было стать пустым пространством, как в последнем воспоминании, пространством, в котором без преград мог звучать голос степи. «Сейчас!» Голос степи ворвался без предупреждения, оглушая. Волнами шли гнев и ярость от сотен тысяч, хотя нет, от миллионов духов. Каждый из них по отдельности был слаб, всего лишь бестелесная душа обычного человека, не мага, но вместе они были силой. Памяти Арона всплыло воспоминание о его визите в царство Многоликого. Сейчас сила волны духов ощущалась равной силе Бога как минимум равный. «Идут», — сказал Есира, и Арон встряхнулся, выбрасывая из себя голос степи. «Они сильно обогнали зимнюю бурю», — добавил Есира, и на вопросительный взгляд Арона пояснил. «Перед волной первым всегда приходит ветер, но сейчас все еще стоит штиль, духи торопятся». С запада пришла бурая пелена и за несколько минут закрыла все небо, превратив день в поздний вечер. А потом уже не требовалось никаких усилий, чтобы увидеть волну. Бесчисленное войско духов. Отряд прекратил движение. Все следили за приближением волны. Гессира задумчиво, остальные встревоженно. И только Кирк наблюдал с выражением благожелательного любопытства. То ли настолько верил в и в его способность договориться с мертвецами, то ли просто не беспокоился о своей жизни. Основой волны были духи на призрачных конях, но кроме них частью войска оказались крылатые люди. Конница еще не достигла отряда, а полупрозрачные птицы-люди уже начали один за другим пролетать над головами. А потом один из этих птиц-людей приземлился рядом с Ароном и его крылья, каждое размахом не меньше 12 футов, превратились в обычные человеческие руки. В отличие от остальных крылатых, этот призраком не выглядел. Никакой характерной полупрозрачности. Будто живой человек из плоти и крови. Рон соскочил с коня из вежливости и оказался лицом к лицу с... «Мэтаэлем?» Но первое мгновение прошло, и Арон понял, нет, конечно же нет. Просто дух тоже был полукровкой. С черными глазами и волосами кочевника, но при этом с характерными эльфийскими чертами лица. Одежда мертвеца на обычную одежду кочевников тоже не походила. Скорее, это была одежда имперца, но не современная, а похожая на ту, которую изображали на фресках и гобелянах времен первого императора. Получалось, этот полукровка умер около пятисот лет назад? «Что тебе нужно в наших землях, маг?» — на языке империи спросил дух. Речь его звучала почти правильно, но со странным акцентом, совсем не похожим на акцент кочевников. «У меня нет никаких планов на ваши земли», — ответил Арон. «Я пришел за своим сыном». Где находится твой сын? В землях Туров, около трехсот миль отсюда к северо-востоку. Ты покинешь великую степь, как только найдешь его? Да, как только найду, покину, согласился Арон, пряча удивление. Не так он представлял себе переговоры с духами. Хорошо, отрывисто сказал дух. Ты со спутниками можешь использовать наш путь. Тогда до земель Тууров ты доберешься еще до заката. Великодушное приглашение начал Рон, но дух раздраженным жестом прервал его. На самом деле я предпочел бы уничтожить тебя и твоих спутников, кроме волчьего шамана, который зачем-то притащился с вами. Но это неразумно. Почему? Не удержался Арон от вопроса. Лицо духа скривилось в уродливой гримасе. Верхняя губа на мгновение поднялась в оскале, открыв клыки, слишком длинные и слишком острые, чтобы принадлежать человеку или эльфу. — Потому что я не уверен, что смогу это сделать, — сказал он откровенно. — Потому что я не знаю, какие последствия будут у такой попытки потому что владыка разозлится, потому что в будущем ты можешь оказаться нам полезен, потому что у меня есть еще десяток причин не убивать тебя и только одна причина убить — мое личное желание. Ненавижу имперских магов. Дух взмахнул рукой, и из его ладони вылетела росыписк. Разрослась поверх травы, превращаясь в подобие широкой дороги, будто созданной из алмазной крошки, стелящейся дальше и дальше, к горизонту. Эта тропа выдержит живых. По ней вы сможете двигаться с нашей скоростью.